что в словах повелителя его заинтересовало. её спросил он хозяина по прямой вокс-связи. «Да», — ответил тот, не замедляя шага. Оружие Астартес оставалось в кобуре, но его покрытые латными рукавицами пальцы напряженно сжались. «Даже если бы она не явилась мне в видении, я все равно почуял бы запах ее кожи, ее волос, ее крови. Наша добыча — женщина». Септимус кивнул, прикрывая глаза от жгучего сияния ламп дневного света. Ряд светильников тянулся вдоль всей комнаты, как и в трех предыдущих отсеках. «Здесь слишком светло», — пожаловался раб. «Вовсе нет. Корабль в режиме энергосбережения. Просто ты привык к завету. Будь наготове, Септимус. Ни при каких обстоятельствах не смотри ей в лицо. Это тебя убьет». «Господин...» Полубог предостерегающий поднял руку. «Тихо! Она идет!» Септимус не слышал ничего, кроме тихих щелчков Вокса. Хозяин переключал каналы, чтобы оповестить остальных. «Я нашел ее!» — сказал полубог и хладнокровно развернулся, чтобы перехватить ринувшуюся на него визжащую фигуру. Эвредика притаилась в затененной нише между двумя гудящими генераторами. Ее единственным оружием был лом, который она откопала среди инструментов. Хотя девушка упрямо хмурилась и убеждала себя, что умрет в бою, при виде двух приближающихся фигур решимости у нее изрядно поубавилась. Один из них был обычным человеком, вооруженным двумя пистолетами. Зато другой — великаном, ростом выше двух метров, облаченным в древние боевые доспехи а стартес Прежде ей не приходилось встречаться с космодесантниками, и зрелище было не из приятных. Благоговение смешалось со страхом, и этот коктейль жутким комом осел на дне желудка. Во рту стоял кислый привкус, от которого девушка не могла избавиться, как бы судорожно она не сглатывала. Зачем Астартес напали на них? Почему убили Сайна и уничтожили деву? Эвредика отступила в тень, пытаясь унять отчаянный стук сердца и сжимая лом в потных ладонях. «Может, стоит целиться в сочленение доспеха между шлемом и воротом? Трон, какой бред! Она уже мертва, и ничего тут не поделаешь!» С угрюмой усмешкой девушка мысленно извинилась перед всеми, кого когда-либо оскорбила. Всеми, кроме Сайна. Он всегда был козлом. Несмотря на все свои недостатки, не последним из которых являлся слишком острый язык, трусостью Эвредика Мервалион не отличалась. Она была дочерью навигаторского дома, пусть сейчас их имя не стоило и плевка. Она смотрела в безумие варпа и всегда приводила свой корабль куда нужно, в целости и сохранности. При виде крадущегося к ней полубога, внутренности Эвредики сводила от страха и нестерпимо ломила в висках, Но девушка твердо намеревалась сдержать данную себе клятву. Она погибнет, сражаясь. Чужаки медленно приближались по сетчатой палубе. лопы Эвредики чесался все сильнее. Свободной рукой навигатор стянула черную шелковую повязку. Рециркулированный воздух челнока неприятно защипал ее третий глаз, хотя тот и был закрыт. Так же естественно, как другие делают вдох, она медленно приоткрыла око. Покалывание усилилось, теперь гранича с болезненным зудом. Когда воздух коснулся молочно-белой поверхности ока, по телу Эвредики пробежала дрожь. Мерзкое чувство уязвимости. Третий глаз ничего не видел, но ощущал щекочущее прикосновение теплого стерильного воздуха всякий раз, когда девушка двигалась. Теперь она была готова. Эвредика снова сжала лом обеими руками. Гигант неторопливо прошел мимо, и в этот момент Эвредика с криком набросилась на него. Глухо лязгнув, железный пруд отскочил от керамитового шлема. Странный звук. Наполовину металлический звон, наполовину приглушенный стук. Эвредика вложила в замах всю силу и порожденную отчаянием ярость. Такой удар проломил бы человеческий череп, и, выбери она цель чуть хладнокровней, Септимус валялся бы уже на полу с пробитой головой. Однако девушка выбрала космодесантника. Это было ошибкой. Лом трижды опустился на шлем, прежде чем Эвредика осознала две вещи. Во-первых, голова великана едва вздрагивала под градом ее неистовых ударов. и шлем, свирепо уставившийся на нее рубинами линз, лишь чуть ощутимо вибрировал при каждом соприкосновении с ломом. Во-вторых, она висела в воздухе. Это открытие повергло Эвредику в панику – а Астартес перехватил девушку, когда та прыгнула на него, и держал на весу за горло. Эвредика поняла это, когда гигант сжал пальцы. Приток воздуха оборвался так внезапно, что навигатор не успела даже пискнуть. Железный прут опустился в последний раз и со звоном полетел на пол, скользнув по предплечью воина. Но девушка этого уже не слышала. В ушах ее отдавался только лихорадочный стук собственного сердца. Болтаясь в воздухе, Эвридика попыталась отбиваться ногами, но ее ботинки лишь бессильно молотили по нагруднику и набедренникам космодесантника, причиняя ему еще меньше вреда, чем злополучный лом. Он не умирал. Ее око не могло его убить. Всю жизнь Эвридику подчивали байками о том, что любое живое существо, заглянувшее в третий глаз навигатора, обречено умереть некой таинственной и мучительной смертью. Наставники Эври Дики утверждали, что таково побочное действие навигаторского гена, ее проклятой и благословенной мутации. Никто не понимал, от чего так происходит. По крайней мере, никто из членов дома Мерваль Леон, хотя девушка и осознавала, что учителя ее были не из лучших. И вот теперь она смотрела на гиганта широко распахнутым третьим глазом, щуря человеческие глаза от боли. Но Астартес и не думал умирать. Однако девушка не ошибалась. Если бы полубог заглянул в ее незрячие око, затянутая пленкой цвета прокисшего молока, он бы тут же упал бездыханным. Но глаза за рубиновыми линзами шлема были закрыты, а Стартес знал, кто перед ним. Он предвидел эту минуту, а истинному охотнику не обязательно использовать все пять чувств, чтобы настигнуть добычу. Зрение Эвредики затуманилось. Она не была уверена, действительно ли воин притянул ее к себе, но его череполикий шлем, выцветшие кости и рубины глаз, внезапно заполнил все вокруг. Голос великана был не по-человечески низким. Он рокотал, как раскаты далекого грома. Когда свет в глазах девушки окончательно померк, сменившись чернотой небытия, вслед за ней в непроглядный колодец полетели слова полубога. «Меня зовут Талос, и ты пойдешь со мной!» Хозяин Септимуса последним покинул астероид. Он стоял на каменистой поверхности, где подошвы его ботинок навечно отпечатались в серебристо-серой пыли. Подняв голову, Астартес глядел на звезды. Незнакомые звезды, совсем не те, что он видел, когда в последний раз стоял на этой земле и смотрел в это небо, «Астероид когда-то был миром, планетой, очень далекой отсюда». талас треснул Вокс голосом Сайриона. «Сервидоры уже погружены. Пленница готова к транспортировке на палубу Завета, предназначенную для смертных. Время уходить, брат мой. Твои видения не солгали, и мы многое здесь нашли. Но магистр войны призывает нас на Крит». «Что с теми, кто сбежал?» «Узас и Ксарл прикончили их. Идем. Время поджимает». Талос опустился на колени. Пыль облепила черно-синие доспехи Астарта с пепельной пленкой, как песок сквозь пальцы горстка пыли просыпалась из его открытой ладони. «Время изменяет все», — шепнул Талос. «Не все, провидец». Это был Ксарл, уже присоединившийся к остальным на борту катера. Голос его звучал непривычно тихо, словно и он чувствовал благоговение при виде мертвой планеты. «Мы ведем ту же войну, что вели всегда!» Талос отряхнул ладони, встал и направился к ожидавшему его громовому ястребу. Готовые к обратному полету на орбиту, к завету, двигатели взревели, взметнув в небо фонтаны пыли. «Долгую же дорогу пришлось проделать этому обломку» задумчиво проговорил Сайрион. «Десять тысячелетий свободного плавания...» Узо фыркнул Не то чтобы он не понимал эмоциональной значимости момента, просто сам не испытал никаких чувств. Ему было плевать. «Неплохо снова побывать дома, а?» сказал он, все еще ухмыляясь. «Дом». Слово оставило в сознании Талоса огненный след. Мир вечной ночи, где шпили из темного металла вонзались в угольно-черное небо. Дом. Нострамо. Родной мир Восьмого Легиона. Талос, конечно, был там, когда все закончилось. Все они были там. Тысячи воинов Легиона стояли на палубах ударных крейсеров и боевых барж, наблюдая за тем, как на окутанный сумрачной пеленой мир рушится смерть, пронзая облачные покровы, пробивая дыры в плотной тьме атмосферы и озаряя все гибельным светом, оранжевым пламенем подземного огня, вырвавшегося на свободу и пожирающего материки. Кора планеты лопнула, словно разорванная гневом самих богов. В каком-то смысле так оно и было. Десять тысячелетий назад Талос видел, как горел, содрогался и рушился его родной мир. Он видел гибель Нострамо. Это была жертва, это было возмездие, это было, как убеждал он себя, правосудие. Десять тысяч лет. Для Талоса, жизнь которого измерялась от сражения до сражения, от одного крестового похода до другого, прошло всего несколько десятилетий с того дня, как его планета сгорела. Извращенные законы адской бездны, где легионы предателей укрылись от гнева Империума, подчинили время своей непостижимой логике. Вести счет лет было безумием. Большинство братьев давно бросили это занятие. Ботинки Талоса простучали по трапу громового ястреба. Оказавшись в тамбуре, он мельком взглянул на толпу лоботомированных сервиторов, покорно выстроившихся в десантном отсеке, и ударил кулаком по панели запирающего устройства. Трап свернулся, и противовзрывные двери захлопнулись под хриплые рев гидравлики. «Думаешь, мы когда-нибудь еще набредем на такой большой осколок?» — спросил Сайрион, когда громовой ястреб взмыл в небо. «Тут должно быть не меньше половины континента с корой вплоть до ядра». Талос молчал. Он все еще видел ревущее пламя, прорвавшееся сквозь тучи за секунду до того, как родной мир рассыпался на части у него на глазах. «Обратно на завет!» в конце концов произнес он. А затем на крит. Глава вторая. Видение. Внезапность — ненадежный клинок, бесполезный в сражении. Он ломается, когда войска вновь обретают боевой дух. Он разлетается на части, когда офицеры удерживают солдат от бегства. Но страх не исчезает никогда. Страх — это меч, который от использования становится лишь острее. тогда эти же врагу знать, что вы на подходе. Пусть собственные страхи сразят их с наступлением тьмы, когда солнце планеты рухнет за горизонт, когда на город опустится его последняя ночь. Пусть вой из десяти тысяч глоток возвестит об ударе десяти тысяч когтей. Повелители ночи идут, и никто, встав у нас на пути, не увидит следующего рассвета. «Военный теоретик Малкарион. Выдержка из книги «Темный путь». талас шагал по коридорам Завета. Воин был облачен в боевую броню, но решил не стеснять себя шлемом. Это лишило Астарте с усиливающих зрение сенсоров, зато позволило наслаждаться естественной ясностью, с которой его взгляд пронзал чернильную тьму корабля. Смертные члены экипажа с трудом видели в темноте. Их глаза были слишком слабы, чтобы уловить остаточное свечение почти обесточенных корабельных ламп. Смертным дозволялось носить с собой фонари, освещая дорогу по сумрачным переходам. Для рожденных на нос Трама Астартес тьмы просто не существовало. Талос шел по широким коридорам, приближаясь к залу военного совета, который возвышенный давным-давно избрал как покои для медитаций. Благодаря врожденно-острому ночному зрению и генетическим операциям, проведенным на его мозге при вступлении в Восьмой Легион, космодесантник различал внутреннюю обстановку Завета так ясно, словно ее озарял рассвет иного, намного более яркого мира. Сайрион тоже в боевой броне шагал рядом. Талос Искасов взглянул на брата, отмечая морщинки, проступившие вокруг его черных глаз. Странно было видеть признаки старения на лице одного из воинов Легиона, но Талос понимал, что происходит. Сайрион боролся с собственным проклятием, и оно тяготило брата куда сильнее, чем видение тяготили Талоса. — Ты не войдешь со мной, — заметил Талос. — Так зачем же ты здесь? — Может, и войду. Оба знали, что это вряд ли произойдет. Сайрион старался любой ценой избегать возвышенного. «Даже если бы ты и вправду хотел войти, черницы преградят тебе дорогу». Привычные к окружавшей их мертвенной тишине, они шли сквозь лабиринт залов огромного корабля. «Может, преградят», — ответил Сайрион. «А может и нет». «Так и быть, я позволю тебе тешиться этой иллюзией еще пять минут, Сай. И не говори потом, что я не великодушен. Талос поскреб наголо обритый затылок. Один из портов имплантов, хромовый разъем в позвоночнике над лопатками, последние несколько дней побаливал. Талос ощущал это как раздражающую, монотонную пульсацию на грани восприятия. Симбиотическое соединение, подключавшее тело к доспеху, чуть слышно гудело. Надо было поскорее ублаготворить машинный дух брони. Септимусу придется взяться за дело, смешивая масла и притирания, которые металл использовался для обработки воспаленных разъемов. Он слишком много времени проводил в битвах, и нейросоединения тела с доспехами уже не справлялись с нагрузкой. Пределы выносливости были даже у его нечеловеческого организма. В лучшие времена как минимум несколько слуг и техноадептов Легиона занимались бы уходом за его бионическими имплантатами и следили за состоянием генетических модификаций в промежутках между сражениями. Сейчас у него оставался единственный раб. Вдобавок, каким бы искусным техникам ни был Септимус, Талас не позволял никому приближаться к себе в те минуты, когда оставался без доспехов. Ни собственному вассалу, ни уж тем более боевым братьям. Ксарл ищет тебя. Я знаю. И Узас тоже. Они хотят знать, что ты видел во время приступа. Я им сказал. Я всем вам сказал. Я видел Нострамо, осколок нашего родного мира, вращающийся в пустоте. Я видел женщину-навигатора, и я видел тот корабль, что мы уничтожили. И все же возвышенный вызывает тебя. Покачал головой Сайрион. «Мы ведь не идиоты, брат. По крайней мере, большинство из нас. За состояние рассудка Узаса я не поручусь, но нам известно о твоей предстоящей встрече с Вознесенным, и нетрудно догадаться, в чем причина». Талос покосился на него. «Если ты собрался подслушивать, то должен знать, что это пустой номер. Тебя не пропустят внутрь». «Тогда я подожду тебя снаружи», — усмехнулся Сейрион. «Черницы такие превосходные, собеседники!» Сдаваться он, похоже, не собирался. «Так возвышенный из-за этого тебя вызвал? Дело в твоих видениях?» «Дело всегда в них», — просто ответил Талос. Остаток пути они прошли в молчании. Зал военного совета располагался в самом сердце корабля. Огромное круглое помещение с четырьмя высокими двустворчатыми дверями, открывавшимися на четыре стороны света. Астартес подошли к южной двери, рядом с которой возвышалась пара гигантских фигур. Двое чернецов, избранных воителей возвышенного, несли молчаливую стражу. Каждый боец в этом элитном подразделении был облачен в один из немногих уцелевших комплектов бесценной терминаторской брони. С массивных наплечников из сверкающего серебра и черной стали щерились черепа саблезубых львов Нострамо. Талос узнал воинов по знакам отличия на доспехах и кивнул в знак приветствия. Один из терминаторов, по броне которого велись надписи из выгравированных золотом Нострамских рун, прославляющих его многочисленные победы, встретил Талоса и Сайриона низким рыком. — Братья! — сказал он, раскатывая каждый звук. «Чемпион Малек!» Отвечая Талосу, пришлось глядеть вверх. Ростом за два метра он и сам был на голову с лишним выше большинства смертных, но малик в древней терминаторской броне приближался к трюм. «Пророк!» Голос, гудевший из клыкастого шлема, брякнул металлом. «Возвышенный вызывал тебя!» Свои слова он подчеркнул угрожающим движением когтистой перчатки, по которой пробегали энергетические всполохи. «Тебя!» — повторил чернец. «И только тебя!» Сайрион привалился к стене, широким жестом пропуская брата вперед. Его театральный поклон заставил Талоса улыбнуться. сходи пророк!» — произнес другой чернец. Талос узнал его по тяжелому бронзовому молоту, который стражник держал на плече. Вместо полуметровых бивней, любимых Маликом, терминаторский шлем второго воина украшал зловещего вида костяной рог, торчавший посреди лба. «Благодарю тебя, брат Городон!» Талос давно уже бросил попытки отучить остальных называть его пророком. С тех пор, как чернецы переняли эту привычку у возвышенного, прозвище распространилось по всему кораблю и пристало намертво. В последний раз, оглянувшись на Сайриона, Талос вошел в зал. Двери со скрежетым и шипением сомкнулись за его спиной. «Ну что?» – обратился Сайрион к безмолвным гигантам-терминаторам. «Как жизнь?» В комнате были только двое – Талос и Возвышенный. Двое сидящие друг против друга у овального стола, за которым некогда умещалось две сотни воинов. По периметру комнаты выстроились ряды отключенных кагитаторов и вокс-установок. Столетия назад их обслуживали многочисленные рабы-легиона и целая армия сервиторов. Теперь все силы, поредявшие команды Завета, сосредоточились на мостике и других жизненно важных секциях корабля. талас раздалось драконье рычание с противоположного конца стола. Темнота была абсолютной, настолько глубокой, что даже Талосу понадобилось несколько секунд, чтобы приспособиться и начать различать очертания фигуры собеседника. «Мой пророк», — продолжал возвышенный. Голос его напоминал утробное ворчание варп-двигателей. «Мое око в незримом». По мере того, как мрак перед глазами Талоса рассеивался и картина прояснялась, Из темноты выступал силуэт, отдаленно напоминающий человеческий. На возвышенном был тот же древний доспех, который столь почитали черницы, но измененный, извращенный, в буквальном смысле. По поверхности брони то и дело пробегали отблески варпа, но от колдовских огней в комнате не становилось светлее. — Капитан Ванбред, — отозвался Талос, — я явился по вашему приказу. Возвышенный медленно выпустил воздух из легких. Звук, выражавший наполовину изумление, наполовину насмешку, дуновением ветра пронесся по комнате. У существа это было ближайшим аналогом смеха. «Мой пророк, когда, наконец, ты перестанешь употреблять мое старое имя? Это уже не смешно, не оригинально. Наши забытые звания ничего не значат». «Ты знаешь, это не хуже меня!» «Я вижу в них смысл!» Талос смотрел, как возвышенный движется к столу. С каждым шагом существа зал ощутимо вздрагивал. «Поделись со мной своим даром, Талос, а не предвзятыми обвинениями. Я это контролирую. Я не пешка губительных сил, не инструмент их воли». Комната вновь содрогнулась, когда возвышенный сделал следующий шаг. «Я контролирую это!» Талос сузил глаза, услышав давно знакомую песню. «Как скажете, брат-капитан?» Его слова вызвали еще один протяжный вздох, одновременно нежный и угрожающий, как лезвие, ласкающее обнаженную плоть. «Говори, Талос, прежде чем я потерял остатки терпения. Я потворствовал твоей прихоти отыскать вращающийся в пустоте кусок камня. Я позволил тебе вновь вступить на землю нашего погибшего мира». «Моей прихоти? Моей прихоти!» Талос грохнул кулаком по столу. Удар был достаточно сильным, чтобы по крышке побежала сетка трещин. «В видении мне явился осколок нашего мира, плывущий в беспросветной тьме, и я привел нас туда. Даже если ты не веришь, что это знамение, корабельная команда пополнилась сотней новых сервиторов и навигатором. Легион немало выиграл от моей прихоти, Вандред, и ты это знаешь». Возвышенный перевел дыхание. Воздух втягивался в мутировавшую гортань с таким звуком, Словно неподалеку завывал Баньши. «Ты будешь обращаться ко мне с должным уважением, брат». Слова ничего не значили, но завуалированная угроза, мягкая, как касание кошачьей лапы, заставила Таласа похолодеть. «Я перестал уважать тебя, когда ты превратился в... это...» «Устав следует соблюдать. Мы восьмой легион». «Мы не поддались тому безумию, что поглотило остальных, потерпевших вместе с нами поражение на Терри!» На это нашлась бы сотня ответов, и каждый из них с равной вероятностью гарантировал бы Талосу безвременную кончину. Тяжело сглотнув, воин просто сказал «Да, сэр». Сейчас было неподходящее время для споров. Да и когда оно было подходящим, слова ничего не могли изменить». Скверно, слишком глубоко укоренилась в возвышенном. «Отлично!» — улыбнулось существо. «А теперь поведай мне, какие еще истины ты узрел. Расскажи о том, что имеет значение. Расскажи мне о войнах и назови тех, кому суждено погибнуть». И Талос заговорил, вновь погружаясь в огненную пучину воспоминаний. Вначале есть лишь ничто. Ночь, мрак, почти как дома. Тьма умирает в огне. Раскаленное до бела ослепительное солнце. Пламя охватывает все его чувства. Он спотыкается и падает. Падает на колени, на красные камни чужого мира. Он теряет свое священное оружие, болтер и меч. Когда зрение проясняется, их нет у него в руках. Тело его внезапно наполняется силой. Сенсоры доспехов регистрируют снижение жизненных показателей и наводняют кровь стимуляторами. Он должен оставаться в бою даже тогда, когда нечеловеческий совершенный организм умоляет о передышке. Энергетики бушуют в его крови, подстегивая работу мышц и отключая нервы. Когда приток стимуляторов достигает мозга, туманная дымка в глазах рассеивается. Случайность или предопределение, неважно. Везде рассыпаны груды-щебенки. И там, изломанный и бессильно распростертый, как марионетка с перерезанными нитками, лежит еще один воин в цветах Восьмого Легиона. Талас бросается к нему, зная, что должен добраться до павшего брата первым. Это ему удается. Датчики прицела гудят и помаргивают, наводясь на цели. Другие фигуры движутся сквозь дымные клубы, и все же он первым оказывается рядом с искалеченным телом. Но не меча, ни болтера. В перекрестье прицела попадает клинок убитого воина. Целеуказатель воспринимает его как возможную угрозу, и по сетчатке бегут спецификации меча. Моргнув, Талос убирает данные о составе сплава и мощности батареи и хватает рукоять обеими руками. Нажатие большого пальца на активирующую руну и меч, взрывев, оживает. Соперники приближаются. Ему надо действовать быстро. Цепное лезвие целует броню мертвого Астартес. Несколько безумных секунд оно вгрызается в доспех, прежде чем пробить керамитовую пластину. Талос режет быстрыми взмахами и отбрасывает меч в сторону, как только работа завершена. Впереди других мчится узос. Одним прыжком он подлетает к трупу и, не обращая внимания на Талоса, срывает с воина шлем. К тому моменту, как шлем оказывается у него в руках, Талос уже заканчивает обирать мертвеца и отходит с добычей. Отрезанное предплечье. Если убрать мертвую плоть, боевую перчатку можно переделать. Возвышенный снова вздохнул. Полусмех, полувздох. — Кто это был? — спросил он. — Кто падет и чьи останки ограбят? — Это был... «На нем была... полуночно-синяя броня, как и на всех в Легионе, но наличник шлема выкрашен в темно-красный, оскалившийся багровый череп. Талос...» «Не смог рассмотреть», — ответил он возвышенному. «Думаю, это был фаровен Талос сжал правую руку в кулак, прислушиваясь к тихому рычанию сервоприводов в каждом суставе. Перчатка стала жесткой, и Септимус уже несколько раз повторял, что скоро ее придется заменить. Она просто-напросто была очень старой. Латная рукавица износилась с годами, и хотя многие детали доспеха обновлены, обе перчатки принадлежали оригинальному комплекту брони Марк-4. Мысль о том, что приходится грабить павших, не тяготила его, как могла бы тяготить обычного смертного. Легион Повелителей Ночи многое утратил с тех пор, как их попытка захватить трон терры завершилась провалом. Возможности создавать новые доспехи почти не было, так что мародерство превратилось в осознанную необходимость на этой бесконечной войне. Талос разжал кулак, медленно пошевелив пальцами. — Да, — сказал он, глядя на собственную руку и думая о той ночи, когда эту перчатку заменит другая. — Это был Фаравен. Возвышенный издал звук, который Талосу приходилось слышать уже не раз, пренебрежительный смешок, короткий и черствый. «Когда он умрет, ты можешь забрать все. Его гибель не станет потерей для легиона. А теперь продолжай. Взрыв, дым и обломки. Вы обдираете с Фаравена снаряжение. А потом...» Талос закрыл глаза. «А потом...» Он видит свой меч. Клинок лежит в россыпи щебенки, и пыль уже притушила блеск его лезвия. Талос карабкается к нему. Под подошвами хрустит каменная крошка, еще недавно бывшая частью высокой стены мануфактории. Меч у него в руках — совершенный сплав формы и функциональности. Рукоять и гарда выполнены из бронзы и отполированной слоновой кости, образуя раскинутые ангельские крылья. Между крыльями в основании клинка вделаны рубины размером с глаз смертного, выточенные в форме алых слёз. Клинок выкован из адамантия и позолочен, а вдоль него бежит цепочка рукописных рун высокого готика, список поверженных врагов. Талос не убивал никого из них, потому что клинок был выкован не для него. Сейчас он сжимает рукоять, ощущая, как тяжесть похищенного оружия наполняет его уверенностью. Меч лежит в руке так же удобно, как и десять лет назад, когда Талос вырвал его из руки умирающего имперского чемпиона. Аурум. Клинок звался Аурум, силовой меч благородного капитана Дума из Легиона Кровавых Ангелов. Поцелуй меча нес смерть. Как и в любом энергетическом оружии, разрушительное силовое поле с каждым ударом рассекало материю. Однако Аурум выковали в дни молодости Империума, когда техножрецы Марса были не только хранителями секретов, но и мастерами. Трижды братья по легиону пытались убить Талоса за этот меч. Трижды Талосу пришлось оборвать жизнь брата, чтобы сохранить добычу. Он встает, активирует силовую ячейку в рукояти, и пыль на лезвие мгновенно сгорает с легким шипением. Вдоль клинка пляшет рукотворная молния, достаточно яркая, чтобы ранить его настрамские глаза. Талос шагает по развалинам. Звуки битвы возвращаются. Пыль оседает. Ему надо отыскать свой болтер, прежде чем враг хлынет в сектор, подвергшийся сокрушительной бомбардировке. Он... Он не может найти оружие. Что это за проклятый шум? Что за грохот? Мир раскалывается на части. Кровь хаоса. Где же Болтер? Он... Он пошатнулся под весом воспоминаний, столь же реальных для него сейчас, в зале совета, как и во время пророческого припадка. Возвышенный недовольно буркнул. В чем дело? Что случилось дальше? Солнце пробормотал Талос. Солнце погасло. Он поднимает голову к небу, забыв о поисках Болтера. Секундой раньше над миром царил полдень, но сейчас небеса потемнели, словно внезапно обрушились сумерки. Затмение. Должно быть это затмение. Так и есть, условно говоря. Перекрестье прицела заполняет туша колосса, поглотившего солнца. По сетчатке Талоса бегут неровные строчки данных, спроецированные сенсорами шлема, но Талос этого не замечает. Тревожные сигналы пищат синхронно со вспышками предупреждающих рун, и, глядя вверх, Талос вспоминает, почему взрыв сравнял с землей эту часть города. Он смотрит на причину взрыва. «Класс – владыка войны». На экране визора вновь и вновь вспыхивают эти слова – Тревожные сигналы сливаются в пронзительный визг словно Талос и без того не знает, что перед ним. Как будто ему нужно объяснять, что это сама смерть. Сорок с лишним метров воплощенного гнева механику явились чтобы уничтожить их всех. Титан выше любого из уцелевших городских зданий. Его исполинские орудия поворачиваются, наводясь на крошечные фигурки Астартес внизу. Его руки, пушки длиной с поезд, раздирают в небеса воем тысячи приводов. Он пока только целится, он еще не стреляет. Пушки опускаются ниже, ниже. Город вновь сотрясается, еще до начала обстрела, просто от поступи Железного Бога. Вокс оживает и раздражается гневными выкриками, а имперская боевая машина все ближе. «Тяжелый калибр!» ревет он в общий канал Вокса. «Ленд-рейдеры и хищники! Все орудия на Титана!» Он даже не знает, осталось ли в строю хоть одна из боевых установок, но если они не организуют хоть какой-нибудь ответный огонь, Титан прикончит их всех. Со звуком рушащегося небоскреба Титан делает еще один шаг, и со звуком, с которым рушится мир, он дает залп. Талос открыл глаза и лишь после этого понял, что все это время они были закрыты. Пока Талос находился во власти видения, Возвышенный подобрался ближе. — Титаны нам не в новинку, — сказала существо. — Мир кузня — главная цель магистра войны в скоплении Крит. Талос покачал головой. Губы его чуть скривились, когда он различил в темноте контуры рогатой башки Возвышенного. Нас перережут, как скот. Мы встанем на пути божественных машин механикус, и их огонь выжжет нам глаза. — А что насчет сил самого магистра войны? — упорствовал возвышенный. Настойчивость в его клокочущем голосе уже граничилась нетерпением. Талос подумал о доведенном до кипения котелке. — Что насчет них, сэр? — Мой пророк! Прогрохотал Возвышенный с непривычной ноткой приязни. талас закинул голову, чтобы посмотреть в лицо командиру, и с трудом подавил гневный рык. Возвышенный пытался скрыть раздражение, вероятно, для того, чтобы его ручной провидец не вышел из себя до окончания допроса. «Талос, брат мой, ты видишь так много, и в то же время так мало». Возвышенный улыбнулся, но избыток клыков и ядовитая слюна изрядно портили впечатление от улыбки. Талос пристально всмотрелся в черные глаза своего повелителя, в обезображенное лицо того, кем он некогда восхищался. — В этом и состоит мой вопрос, — осклабился Возвышенный. — Где они? Ты их видишь? Ты видишь, Черный Легион? я не Не вижу их. Нигде. Наверху схватились железные боги. Титан против титана в руинах обреченного города. В небе бушует шквал артиллерийского огня и слышится громовой скрежет. Это боевые машины вымещают друг на друге свою ярость. Титаны позабыли о битве, развернувшейся у них под ногами, и повелители ночи, те, что еще способны сражаться, перегруппировываются в тени их исполинских фигур. Талос добирается до своей машины. Покатый темный корпус Лендрейдера, словно маяк в ревущем неистовстве боя. И в этот момент Астартес замечает Сайриона, еще наполовину засыпанного и почти в километре отсюда. Идентификация проходит не сразу. Расстояние велико, так что поначалу Астартес видит лишь кого-то с трудом выбирающегося из-под обломков. Глаз чисто случайно регистрирует движение. Моргнув, Талос приближает изображение. На сетчатке вспыхивает имя «Сайрион» и оповещение от системы целеуказателя, что выбрана неверная цель. Он срывается с места. Еще рунические символы. Другая цель. Узас. Неверная цель. Узас первым добирается до Сайриона, скатываясь по щебеночному склону за спиной у раненого Астартес, «Талос бежит быстрее, мчится изо всех сил, предчувствуя, что сейчас произойдет. Узас поднимает топор и...» «И что?» «И ничего», — ответил Талос. «Как я уже говорил, магистр войны отправит нас сражаться с легионом титанов Крита, и мы понесем тяжелые потери». Возвышенный позволил молчанию затянуться на несколько секунд. Эта тишина выражала его неодобрение лучше, чем любые слова. «Я могу идти, повелитель?» — спросил Талос. «Я более чем недоволен этим скупым отчетом, брат мой». Талос криво, но искренне усмехнулся. «Я постараюсь угодить моему командиру в следующий раз. Насколько я в курсе, ясновидение — не точная наука». «Талос...» Протянул Возвышенный. «Ты совсем не так остроумен, как тебе кажется!» «Вот и Сайрион говорит то же самое, сэр!» «Ты можешь идти. Мы приближаемся к Криту, так что проследи за последними приготовлениями. Через час твой отряд должен быть облачен во тьму. Сначала мы ударим по миру тюрьме критского скопления, а затем по миру кузне. — Будет исполнено, сэр. Талос уже выходил из комнаты, когда возвышенный прочистил горло. Звучало это так, словно он пытался заглотить нечто еще живое. — Мой дорогой пророк, — широко улыбнулся возвышенный, — как поживает пленница. Глава третья Магистр войны призывает. Нострамо упал и с ним погибло наше прошлое. Империум охвачен пламенем, и будущее сулит лишь пепел. Хорус проиграл, потому что его планы возросли из семян безумия, а не мудрости. А мы проиграли, потому что последовали за ним. Нам не преуспеть, пока мы связаны чужой волей, пока подчиняемся приказам командиров, в чьих жилах течет чужая кровь. В грядущем мы должны с большим тщанием выбирать, в каких войнах сражаться. Военный теоретик Малкарион. Выдержка из книги «Темный путь». Поначалу Эвредика испугалась, что ослепла. Вокруг царила кромешная тьма. Девушка села и дрожащими руками ощупала сравнительно мягкую койку под собой – В воздухе висел сильный запах меди и машинного масла, и единственным звуком, кроме ее дыхания, был приглушенный, но непрерывный фоновый гул. Она узнала этот звук. Корабельные двигатели. Где-то на дальней палубе гигантские двигатели корабля работали, обеспечивая варп-переход. Память возвращалась, а с нею вернулся и образ шлема черепа с горящими рубинами глаз. а Астартес захватил ее в плен. талас Эвредика прижала ладони к горлу. Горло саднило. Больно касаться и трудно дышать. Секундой позже она поднесла руку ко лбу. Пальцы наткнулись на холодный металл. Узкий легкий обруч из железа или стали, закрепленный у нее на лбу и закрывающий третий глаз. Обруч был как раз такой ширины, чтобы надежно пленить ее генетический дар. Внезапно раздался лязг открывающейся двери и визг ржавых петель. Луч света, желтого и тусклого, рассек скопившийся в комнате мрак. Эвредика отпрянула, щуря ослепленные светом глаза и пытаясь рассмотреть его источник. «Фонарь! Фонарь в чьей-то руке!» «Проснись и пой!» — выдал хозяин лампы. Он вступил в комнату. Эвредика пока могла разглядеть лишь неясный силуэт и, кажется, что-то подкручивал в своем фонаре. На секунду все вновь погрузилось во мрак. «Хаос, побери эту рухлядь!» – проворчал человек. Эвредика не знала, что делать. Ее так и подмывало накинуться на пришельца, сбить его с ног и смыться. Ей бы это удалось. Точно удалось, если бы голова не кружилась так сильно. Когда девушка снова смогла видеть, пусть какое-то мгновение, она поняла, как ее тошнит. Просто выворачивает. Эвредика сомневалась, что сможет хотя бы встать. Освещение восстановилось, когда человек переключил фонарь с центрованного луча на общий режим. Все такой же тусклый конус света упал на потолок и наполнил камеру мягким сиянием, похожим на огоньки свечей. Вернувшееся зрение вызвало новый приступ тошноты, и эвридику вырвало остатками последней трапезы, случившейся еще на борту Звездной Девы. Обед готовил Торг. Девушка перевела дыхание и выдавила. «Трон! Его стряпня и без того была гадкой!» Звук собственного голоса неприятно ее поразил, такой же глухой и слабый, как свет фонаря. Этот Астартес, Талос, он чуть ее не задушил. От одного воспоминания кровь стыла в жилах, глаза, впившиеся в ее лицо, багрово-алые, бездушные и бесчеловечные. «Не произноси это слово!» мягко сказал пришедший она обернулась к нему, вытирая рот рукавом и смаргивая слезы напряжения На вид мужчине было лет тридцать тридцать пять взлохмаченные волосы пепельными прядями рассыпались у него по плечам, а соломенного цвета щетина показывала что он уже несколько дней не брался за бритву даже сейчас когда зрачки пришельца расширились в темноте его глаза отливали нефритовой зеленью он был бы красив не будь похитителем людей и сукиным сыном. «Какое слово?» – спросила она, ощупывая ноющую шею. «То самое слово. Не упоминай имперские проклятия и клятвы на этом корабле. Ты рискуешь оскорбить полубогов». Эвредика не смогла распознать его акцент, но речь незнакомца звучала непривычно. Вдобавок он очень осторожно подбирал слова, тщательно составляя фразы. «А какое мне дело до этого?» Она сумела вложить в вопрос достаточно дерзости, чтобы гордиться собой. «Не позволяй им увидеть твой страх. Покажи зубы, детка!» Человек снова заговорил. Его голос казался особенно мягким по сравнению с ее вызывающим тоном. «Потому что и в лучшие времена они не отличаются терпением», — ответил незнакомец. «Если ты их разозлишь, они тебя убьют». «Голова болит», — пожаловалась Эвридика, вцепившись в край койки, — Горло перехватило, рот наполнился слюной. трон сейчас ее снова стошнит. Так и случилось. Незнакомец сделал шаг назад, избегая пятна рвоты. «У меня голова раскалывается», — мрачно сообщила Эвредика, сплевывая последние остатки торковой стрябни. «Последствия операции. Мои хозяева не хотели, чтобы ты убила меня, когда проснешься». Эвредика снова ощупала металлическую пластину, охватывающую лоб и ослепляющую третий глаз. Паника, которую, по ее мнению, девушка так ловко скрывала, вырвалась из-под контроля и напомнила, что есть гораздо большие неприятности. С трудом разобравшись с кашей, творящейся в голове, Эвредика озвучила первый из тысячи неотложных вопросов. «Почему я здесь?» Незнакомец ответил теплой и чистосердечной улыбкой, которую Эвредика с удовольствием стерла бы с его смазливой физиономией ударом кулака. «Что, демоны, тебя побери здесь смешного!» — рявкнула она. Ничего. Улыбка пропала, но в глазах его остались веселые искорки. «Извини, мне говорили, что это первое, о чем спрашивает любой человек, попавший на борт. Это было первое, о чем спросил я». «По-твоему, это смешно?» «Нет, просто я только что сообразил, что с твоим появлением я уже не самый новый на службе у наших хозяев». «Как долго я была в отключке?» 8 стандартных часов». Септимус посчитал с точностью до минуты, но сомневался, что ее интересуют такие детали. «И тебя зовут...» «Септимус. Я слуга лорда Талоса, его оружейник и вассал». Он начал ее раздражать. — Ты странно говоришь. Медленно, как дебил. Септимус покорно кивнул. — Да, прости, я привык к Нострамскому. Я не говорил на низком готике уже. Он помолчал, вспоминая. — Уже одиннадцать лет, и даже тогда он не был моим родным языком. — Что такое Нострамский? — Мертвый язык, на нем говорят полубоги. — Полубоги? Астартес? «Да. они притащили меня сюда. Я помогал доставить тебя на борт, но да, таково было их решение». «Зачем?» Септимус прочистил горло и уселся на койку, прислонившись к стене. Похоже, он устраивался тут надолго. «Тебе следует кое-что уяснить. Уйти с этого корабля можно только одним способом, и способ этот — смерть. Тебе предложат выбор. Очень простой выбор. «Жить или умереть?» «Какой же это выбор? Жить, чтобы служить им, или умереть, чтобы уйти?» «Вот правда и всплыла», — подумала Эвредика с горькой усмешкой. Девушка чувствовала хрупкость собственной улыбки, словно за сжатыми зубами прятались все ее страхи. От этого леденел язык и перехватывало дыхание. «Я не идиотка и знаю историю. Эти астарты-срезменники!» «Они предали Бога Императора. Думаешь, я стану служить им?» трон нет. Ни за что!» Септимус передернулся. «Поосторожней с этим словом». «Да ты в варп, и твои хозяева со своей службой пусть тоже катятся в варп». «Жизнь у них на службе», — задумчиво проговорил Септимус. «Совсем не то, что кажется тебе сейчас». «Просто скажи, чего им от меня надо», — потребовала Эвредика. Голос ее дрогнул, так что девушке пришлось опять стиснуть зубы. «У тебя есть дар», — Септимус постучал пальцем по лбу. «Ты прозреваешь в имматериум». «Этого не может быть», — пробормотала она, на секунду растеряв всю решимость. «Этого просто не может быть». «Мой господин предвидел, что ты окажешься в том мире», — настаивал раб. Он знал, что ты будешь там, и знал, что ты пригодишься Легиону. В каком еще мире? Это был всего лишь астероид. Не всегда. Когда-то он был частью планеты. Их родной планеты. Но сейчас важно не это. Ты можешь вести корабль по морю душ. Вот почему ты здесь. Легион уже не тот, что прежде. Они бежали от света Императора много веков назад. Их... Как же это называется... «Инф... инфа... проклятие. Их ресурсы на исходе. Их оружие и боевые машины ржавеют без должного ухода. Их смертные слуги старятся и умирают». Эвредика не смогла сдержать усмешку. «Ну и отлично. Они предали бога Императора». Она почувствовала, что к ней возвращается боевой задор, и рискнула ухмыльнуться еще раз. «Как будто меня волнует, стреляют их пушки или нет». «Все не так просто. Их инфа... инфра... инфраструктура... Трон какой простофиля?» «Да, то самое слово. Инфраструктура легиона разрушена. Много знаний потеряно и много верных душ. Сначала во время великой ереси, затем в войнах». Девушка едва не брякнула, сердце кровью обливается, но ограничилась молчаливой улыбкой. Только бы он не догадался, как ей на самом деле страшно. Несколько секунд Септимус наблюдал за ней, не говоря ни слова. «Неужели до прихода сюда твоя жизнь была настолько замечательной, — в конце концов сказал он, — что эта возможность совсем тебя не интересует?» Эври Дика фыркнула. На такой вопрос даже не стоило отвечать. «Стать рабыней еретиков и мутантов...» Вряд ли это можно было рассматривать как удачный карьерный ход. Удивительно, что ее еще не начали пытать. «Сейчас ты не можешь рассуждать здраво», — улыбнулся Септимус, поднимаясь с койки. Эвредика нервно сглотнула, только теперь заметив, что у раба на поясе два пистолета в кобурах, а к его голени примотан мачете длиной с ее предплечье. «Ты увидишь то, чего никогда не увидеть с другим смертным». Неужели он полагает, что это звучит заманчиво? «Вечное проклятье не стоит пары-тройки тайн!» Девушка внимательно наблюдала за Септимусом, за улыбкой в его глазах и расслабленной позой. Непринужденная грация, с которой тот опирался о стену, нервировала Эвридику. Он мало походил на бешеного еретика, каким, по ее мнению, полагалось находиться на борту судна архиврага. «Зачем ты здесь?» — взорвалась она. «Зачем они послали тебя?» «Ты боишься и потому сердишься. Я тебя понимаю, но лучше бы ты была осмотрительней. Я обязан пересказать хозяину каждое слово этого разговора. Не лучшее известие, однако она не позволит себя запугать. «Зачем они послали тебя?» «Акклиматизация». Он снова улыбался. «Тебе легче говорить с другим смертным, чем с одним из Астартес». «Как ты попал сюда?» – спросила Эвредика. «Тебя тоже захватили силой?» Он пожал плечами и в полумраке раздался шорох мягкой материи. «Это долгая история». «Времени у меня достаточно». Корабль внезапно тряхнуло. Крепления затрещали от перегрузки. Септимус удержался на ногах, вцепившись в запирающее колесо люка. Эвредика выругалась, ее приложила затылком о стену, да так сильно, что наверняка выскочит шишка. Несколько секунд в глазах у девушки плясали цветные пятна. «Нет!» — отозвался Септимус, повышая голос, чтобы перекричать скрежет непрекращающейся болтанки. «Как раз времени у нас нет!» Эвредика раздраженно смахнула с глаз слезы боли, прислушиваясь к возмущенному вою металла. Этот звук тоже был ей знаком. Он означал, что судно выныривало из варпа, прорываясь в реальное пространство, и делало это слишком торопливо. «Где мы?» — выкрикнула она. В ответ раздалось общее воксоповещение. Перемежаемое треском помех, оно эхом прогремело из тысяч динамиков на всех палубах Завета. «Вирис колрата да цетикарате да савалян». «Солруди свеза джаз!» «И что это должно значить?» — прокричала она Септимусу. «Это сложно перевести», — бросил он, уже поворачивая запирающее колесо. «Трон господень!» — пробормотала она, едва слыша собственные слова в треске и грохоте. «Хотя бы попробуй!» «Сыны нашего отца, восстаньте, облаченные во тьму! Мы несем ночь!» Это означает, он оглянулся через плечо. Братья, облачитесь в доспехи, мы идем на войну. Но, как я уже говорил, это не точный перевод. Войну? Где мы? Септимус с усилием открыл люк и протиснулся в овальное отверстие. На Крит. Магистр войны, это да будет благословенно его имя, призвал нас на Крит. Септимус остановился в дверях. Он ждал. «До Крита было много дней пути», — растерянно произнесла девушка. «Даже недель!» «Моим хозяином ведомы разные тайны. Они знают варпы, ведущие сквозь него тропы. В тенях, вдали от света ложного императора. Когда-нибудь и ты научишься ходить по ним». Септимус замолчал, словно ожидая от нее ответа. «Так ты идешь со мной?» Эвредика несколько секунд пялилась на него в немом изумлении. «Это что, шутка?» «Похоже, он не шутил». Не встав на ноги, она с колебанием приняла его протянутую руку. Корабль опять содрогнулся, и вредика поняла, что на сей раз дело не в варп двигатели. Септимус вывел ее из камеры, освещая дорогу фонарем. От него не укрылось выражение лица девушки, которая становилась все тревожней при каждом рывке корабля. «Орудийный огонь!» – успокаивающе сообщил он. «Мы под обстрелом». Эври Дика кивнула, хотя совершенно не понимала, что в этом утешительного. «Куда мы идем?» — спросила она. «Мой господин объяснил мне план атаки легиона». «И?» «И мы должны быть готовы на тот случай, если этот план не сработает. Тебе известно, что такое громовой ястреб?» Окружив мир под названием «Соло с плотным кольцом», суда военного флота Крита стойко оборонялись, карая захватчиков за попытку напасть на имперскую планету. В летописи это впоследствии вошло как величайшее космическое сражение, когда-либо проходившее в этом секторе, и жертвы исчислялись миллионами. Завет крови ворвался в реальное пространство в самый разгар орбитальной войны. Скопление Крит. Пять миров, разбросанных по пяти солнечным системам, но заключивших торговый и оборонительный союз. Они были приведены к согласию 10 тысячелетий назад, во время Великого Крестового Похода, и представляли собой империю внутри империи, бледную копию прекрасного ультрамара на Галактическом Востоке. Геркас и наш Ромар, два мира Улья с трудолюбивым, законопослушным, подразумевым,